Глава пятая. Итак, все, что мы знаем о кельтах и о варварской Европе к югу от Альп во времена Гомера свидетельствует, что Стоунхендж представляет собой памятник героического периода. Он не мог быть астрономической обсерваторией, как предположил Джеральд Хокинс в своей работе 1965 года «Разгадка Стоунхенджа». построенные для определения зимних и летних солнцестояний и предсказания затмений. Утверждать подобное значит переносить интересы вавилонин IV столетия до н.э., если не наши собственные научные интересы, на весьма архаическое прошлое. К тому же пастухи ранней Европы свои знамения искали, обратившись к земле, и о начале зимы или весны судили по состоянию травы, Так они определяли наступление Самайна и Белтина по кельтскому календарю, Дня всех святых и майского праздника по-нашему. Самайн обозначал наступление нового языческого года, поворот к осени, когда кельты загоняли домой коров, которых они могли прокормить зимой и забивали на мясо лишних. Праздник этот, когда домой являлись и души умерших, был христианизирован при Карле Великом – около 813 года нашей эры в виде кануна дня всех святых. К тому времени новогодний сочельник уже сдвинулся к середине зимы в 1 января, в соответствии с римским календарем, зафиксировавшим сельскохозяйственный календарь первых лет существования Рима. Учитывая разницу между цивилизованным и варварскими обществами древности, мы полагаем, что пастухи ернии собирались на день всех святых, Тогда и происходило в Стоунхендже великое собрание всех пяти племенных государств. Установленная связь с Микенами позволила нам драматизировать события с помощью Сона, усмотревшего в сооружении Стоунхенджа способ объединить Ерниев, дать их воинственным государствам политический центр и место сбора и таким образом отвлечь от постоянных набегов на оловянную копь его отца Перемеда, расположенную в западной части Корнуолла. Он совершил героический подвиг в войне между Микенами и Атлантидой, но исход ее был решен взрывом феры. От незавершенного Стоунхенджа остались только руины, которые мы видим поныне.